«Мне хотелось бы побеседовать с вами, прежде чем я отправлюсь завтра на встречу с местным начальством. Вы могли бы заглянуть утром ко мне в гостиницу?» В «Восемь подойдет, и я позавтракаю с вами». «Я рада, что вы приехали», — добавила Дейзи. «Пусть воспринимает и как хочет, в профессиональном плане или в личном». Она повесила трубку. «Кажется, это Ви говорила, что женщина не должна выходить замуж за мужчину, не узнав предварительно, как он ведет себя за завтраком, верно? Обыкновенно это выясняется где-нибудь в гостях, но Алик не из тех людей, кого часто приглашают в гости. Но ведь она же и не думает о том, чтобы выйти за него замуж. Это же все Бобби с ее разговорами о браке виновата. Дейзи отмахнулась от назойливой мысли и принялась вместо этого обдумывать, что скажет Алику завтра утром. И вдруг она с ужасом сообразила, что не может объяснить свою веру в невиновность Оуэна ничем, кроме собственной интуиции.